Когда ладья подплыла к городу, киевляне оттолкнули ее прочь, не приняли погибшего князя. Тайно привезли его и в Выжгород, где и погребли на общем кладбище, как простого человека. «Борис убит!» «Как бы теперь убить Глеба?» – размышлял святополк и придумал послать Глебу с обманом такое слово. «Приезжай скорей!» Отец тебя зовет, очень болен. Между тем послал ему навстречу таких же тайных убийц. Получив весть, Глеб тотчас сел на коня и с малою дружиною поскакал к Киеву, вероятно, из Ростова, ибо из Мурома ему следовало бы ехать по Оке. А Он очутился на Волге, где на устье Тмы у нынешней Твери Упав с коня, повредил себе ногу и отсюда поплыл уже водою на Смоленск, чтобы спуститься в Киев-Днепром. Только проехал он Смоленск и остановился для отдыха, как пришла ему весть из Новгорода от Ярослава. «Не ходи! Отец умер, а брат твой убит светополком. И тут же из Киева явились подосланные убийцы под предводительством некоего горя сэра. Они внезапно захватили княжескую ладью на сад. Слуги Глеба струсили, а, быть может, изменили, и князь был зарезан своим же поваром по имени Торчин. Третий брат, древлянский Святослав, ожидая того же и себе, побежал к венграм но был настигнут в Карпатских горах и тоже убит. По всему видно, что святополк действовал по обдуманному плану. Он помышлял так. «И забью всю свою братью и возьму власть русскую один». У него на глазах был пример своего тестя Болеслава, который точно так же разогнал своих братьев и стал владеть землей один. Очень немудрено, что сам Болеслав... И учил своего зятя уму разуму, ибо его цели простирались еще дальше. Известно, что он был даже уполномочен Германским императором Оттоном с утверждением самого папы владычествовать в делах Церкви над всеми славянскими народами, в том числе и над Русью. Примечание. Право, полученное по утверждению Гнезненского архиепископства в тысячном году. Имеется в виду та же германский император Оттон III, целиком посвятивший себя итальянским делам и желавший даже перенести свою столицу в Рим. Временник общей истории и Древней Руси. Книга 5. Сведения о Льве, митрополите русском, Филарета, епископа Харьковского. Конец примечания. И наш святополк, по-видимому, Являлся только подходящим орудием, посредством которого папство хотело подчинить своей власти и весь Русский Восток. Для новокрещенной Руси во главе со святополком предстояла иная дорога. Владычество над нею Польши и римской веры, которую уже исповедовал и сам святополк. Ввиду участи братьев следовало бежать за море и новгородскому Ярославу, Но теперь в этом не было надобности. Варяги уже находились в Новгороде, призванные на борьбу с отцом. Живя пока без дела, этот неугомонный и опасный народ стал, как говорится, пошаливать, производил буйство и насилие не только над самими горожанами, но и над женами их. Новгородцы никогда обид не сносили и не очень страшились и варягов, Сего мы насилия не можем смотреть!» и... Решили граждане, восстали и на каком-то парамоновом дворе перебили всех озорников. Тогда на это очень обиделся и разгневался сам Ярослав. Ведь не для того призвал он эту надежную дружину, чтобы убивать ее на улицах или во дворах, так и быть уже мне не воскресить убитых, сказал он новгородцам и позвал их лестью к себе на загородный двор, в Ракомо, вероятно, на пир, собрал всех лучших граждан, которые иссекли варягов, и всех их тут же прикончил. Погибло, говорят, до тысячи человек. Иные, убоявшись, побежали вон из города. Только что окончилось вероломное побоище. В ту же ночь пришла весть из Киева, Сестра Ярослава Предслава извещала брата, что отец умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса и на Глеба послал убийц. «Берегись из-за себя, как можно», — прибавляла сестра. «Какие обстоятельства?» «Одна печаль, сыновняя. Отец умер. Неизвестно, чем бы окончилось сопротивление отцу и ссора с ним», но его смерть уносила за собой возникшую нелюбовь и оставляла в полноте сыновнее чувство, которое без особой печали пройти не могло. Другая, по обстоятельствам еще сильнейшая печаль. Дружина побитая разбежалась из города. «О, моя любезная дружина!» — помыслил князь. «Вчера в своем безумии я изгубил тебя, а ныне бы ты была надобна» не теперь мне их и золотом окупить. На утро Ярослав созвал оставшихся новгородцев за город в поле и на вечер в слезах объявил им: "Други мои и братья, отец мой умер, а святополк сидит в Киеве, избивает братьев. Хочу идти на него. Помогите мне. А мы, княже" «По тебе идем», — решили новгородцы. «Если и погибла наша братья, можем за тебя бороться». Стало быть, очень был дорог Ярослав новгородцам, что они и не подумали теперь мстить за избитую братью. Очень вероятно, что тут же, на этом вече, были с одной стороны предложены, а с другой стороны выпрошены известные новгородские льготы, так резко потом отделившая новгородскую историю от истории остальной русской земли. Не говорим о том, что новгородцы должны были очень хорошо знать, какими опасностями русской стране грозило во дворение в Киеве латинского и польского владычества, орудием которого являлся преданный латинству «светополк». Ярослав успел собрать три тысячи новгородцев, да была тысяча варягов. Южные летописи говорят «О сорока и тридцати тысячах, но неверно!» С этим войском он выступил на святополка, отдав успех своего предприятия на суд Богу. «Не я стал избивать братью, но святополк», — сказал он. «Да будет Бог отмститель невинной крови моих братьев, ведь тоже готовится и мне. Пусть судит Господь по правде и скончает злобу грешного». Светополк, услышав о новгородском походе, собрал рати без числа от Руси и от Печенегов и не стал ожидать Ярослава под Киевом, а пошел ему навстречу. Полки сошлись у Днепра под Любечем. Примечание. 1016 год. Конец примечания. Новгородцы пришли по своей стороне, по киевской, по правому берегу, а киевляне по степной стороне, по левому берегу, как вероятно удобнее было печенегам. Любопытно, что здесь снова решался вопрос, какой дружине господствовать над Русью, новгородской или киевской. И та и другая призвали себе на помощь обычных своих друзей: одна варягов, другая Печенегов. Решался опять вопрос, кто сильнее, север или юг. Силы были в таком равенстве, что ни та, ни другая рать не осмеливалась вступить в дело и стояли над рекой друг против друга целых три месяца. Только однажды светополков воевода, еще отцовский именем Волчий Хвост, ездя возле берега, стал поносить новгородцев. «Смерды! Чего вы пришли с этим хромоногим? Эх вы, плотники! Мы вот приставим вас хоромы наши рубить!» Новгородцы в ярости от такого поругательства собрались к Ярославу и объявили ему, что к утру же хотят переправиться на тот берег и показать святополковой рати, каковы они плотники. «А кто с нами не пойдет», — прибавили они, — «то сами порубим того». Стояли уже большие холода, и Днепр стал мерзнуть. В самом деле, надо было поспешить. Как почти всегда случалось у Ярослава, оказался друг и в святополковой дружине. Ярослав послал к нему отрока слугу и велел сказать «Воно что!». Как ты этому поможешь? Меду мало варено, а дружины много. Скажи Ярославу так, — ответил друг. Если меду мало, а дружины много, то к вечеру дать. Ярослав понял, что велит в ночь начать битву. Уже с вечера новгородцы стали перевозиться на тот берег, А чтобы не вздумал, кто воротится, оттолкнули все ладьи от берега и в ночь пошли на святополка, повязав головы полотенцами для распознания своих. Светополк, ничего не зная, всю ночь пировал и пил с дружиной. Нападение было яростное и сеча злая. Стан святополка находился между двумя озерами. Новгородцы притиснули его с дружиной к озеру. Он было ступил на лед, но лед обломился, и многие утонули. Святополк к рассвету побежал с печенегами в степь, оттуда к ляхам за помощью. Ярослав вошел в Киев, по-видимому, не совсем благополучно, так как в то время погорели церкви. Стало быть, некоторая часть киевлян не совсем была на его стороне но надо полагать, что за него была отцовская старшая дружина, иначе киевляне не приняли бы его. Конечно, кто стоял за святополка, те ушли с ним же, а кто желал Ярослава, те собрались теперь в город, и перевес оказался на его стороне. Он без помехи сел на троне отца и деда и даже отпустил свои полки домой, щедро отделив их за подмогу, Старостам раздал по 10 гривен, рядовым смердам по гривне, а новгородцам, всякому тоже, по 10 гривен. Как свидетельствуют позднейшие летописцы, святополк прежде всего двинул на Киев печенегов, с которыми была у самого города злая сеча, так что Ярослав едва одолел. Вероятно, это случилось в то самое время, как пришел в Киев сам Ярослав. Поэтому, быть может, и церкви погорели. Верно также, что Ярослав в тот же год гонял за святополком до Берестья, но не успел его настичь. Но положение дел было все-таки шатко. Святополк уляхов, конечно, делал свое дело. На другой год он привел Болеслава Храброго с ляхами, немцами, венграми, печенегами. Примечание. 1018 год. Конец примечания. Ярослав предупредил их и встретил их полки у города Волыня на реке Бук. Опять полки сошлись по обе стороны реки и опять стали перебраниваться друг с другом, как водилось в то время между бойцами, начиная с самых знатных и до последних. У Ярослава воеводой был его дядька-кормилец по имени Буды. Он начал поносить самого Болеслава, называл его свиньей, собакой, вепрем. «А вот подожди, прободем треской спицей, чрево твое толстое!» Болеслав был велик и тяжел, так что и на коне не мог сидеть. «Но был смышлен», — говорит летописец. Он так осерчал, что тут же крикнул дружине «Коли вам не жаль этого позора, то я один погибну!» И бросился на коне в реку, а за ним бросилось все войско. Ярослав не успел исполчиться и был разбит, что случалось редко. Едва сам спасся и с четырьмя мужами побежал в Новгород. Болеслав со светополком заняли Киев. Польские историки рассказывают, что сначала киевляне затворились и не хотели пустить святополка и ляхов, причем в город из окрестных мест собралось множество народа, искавшего защиты. Болеслав хотел взять город голодом, но, встретив упорство и мужественное сопротивление, поджег предместье и взял его приступом. Он въехал победителем на коне, и в золотых вратах, которые, однако, были построены уже после, при Ярославе, чтобы зарубить новую границу своих владений, сделал мечом зарубку, ударив по воротам так сильно, что на мече осталась щербина, отчего этот меч с тех пор стал прозываться Щербец, и как святыня сохранялся потом в числе королевских регалий. Говорят даже, что этим мечом он разрубил золотые ворота. «Разведите мою дружину по городам на покорм», сказал Болеслав, хотя и смышленый, но по-польски вовсе не сообразивший, что на Руси такая смышленность ни к тому поведет. Он думал овладеть Русью как своей землею и с этой целью развел дружину по городам, не зная, что в русском городе и с варягами управлялись по-свойски. Летописец прямо и говорит, что Болеслав Седя в Киеве. Это значило, что он стал княжить. О Светополке летописец этого не сказал. Тем явно обозначил, что русский князь на это время стал подручником Болеслава. Но ни святополк, ни русская дружина, стоявшая за него, вовсе не помышляли о том, чтобы поляки сделались их господами. Чужого господства Русь не выносила, А если и призывала чужих на помощь, как призывала, например, варягов, то, конечно, только для того, чтобы лучше устроить свои домашние дела, а после выпроваживала таких гостей по добру, по здорову, деньгами и дарами, а в случае спора даже и силою. По русскому обычаю и теперь следовало поступить так же. Святополк сказал кому следует, «Сколько есть ляхов по городам, избивайте их». Летописец приписывает это окаянству Святополка, но эта мысль, наверное, была общим делом всех городов. Ляхи были избиты, и сам Болеслав побежал из Киева, ограбив город Дочиста, забрав с собою княжеское и церковное богатство, захватив бояр Ярослава, его двух сестер Предславу и Мстиславу и множество пленных». К награбленному имению он приставил Настаса Десятинного, Владимирова друга и казначея, который успел и к Болеславу войти в любовь и дружбу, на то он был грек-корсунянин. Кстати, по дороге Болеслав отвоевал и Червянские города. Святополк остался на свободе княжить в Киеве. Тем временем, когда все это происходило в Киеве, Ярослав прибежал в Новгород, и хотел бежать дальше за море к варягам, но новгородцы не отпустили его. Посадник Коснятин, сын знаменитого Добрыни, сверстник Ярослава, рассек с народом Ярославовы ладьи «Хочем и еще биться с Болеславом и Святополком, вскричали новгородцы и решили собрать деньги поголовно со всего Новгорода. Собирали от каждого мужа по 4 куны, со старост по 10 гривен, с бояр по 18 гривен, наняли варягов и поднялись опять на Киев. В виду опасности, святополк побежал к печенегам. Оттуда он привел рать, силу несметную. Ярослав шел прямо, и обе рати встретились на речке Альте, у того самого места, где был убит Борис. «Браты мои!» — воскликнул Ярослав. «Если вы уже далече отсюда телом, то молитвою мне помогите на этого сопротивного и гордого убийцу!» И с этими словами бросился в поле на битву. Покрылось альтское поле бесчисленным множеством войска. То было в пятницу. Восходило солнце. Полки сошлись, и разгорелась битва и сеча, какой не бывала на Руси. Хватались за руки, иссякая друг друга. Трижды битва возобновлялась, кровь текла по долам ручьями. К вечеру Ярослав одолел. Это было в 1019 году. Святополк побежал по дороге к ляхам, как говорит киевская летопись. Летописцы говорят также, что его посетил бес. Расслабли кости его, он не мог сидеть и несли его на носилках. Он спешил и торопился, нигде не останавливаясь. Всю дорогу твердил «О, бегите, бегите, догоняют нас!» Так он пробежал Ляжскую землю и погиб в пустыне между Лехи и Чехи. Есть могила его в пустыне и до сего дня говорит летописец, исходит из нее злой смрад. Так бог устроил в науку русским князьям. Если будут тоже творить, ту то же казнь и примут. Семь отмщений принял Каин, убивший Авеля, а Ламех за убийство двух братьев принял семьдесят отмщений, потому что знал, какова была казнь Каину. Христианское чувство новой уже христианской Руси, глубоко было потрясено делами святополка. Святополк стал окаянным, стал поганополком, как называли его даже в паремиях или церковных всенародных чтениях поучительных притчей. Его имя стало означать «ужас злодеяния». Все это с полной очевидностью обнаруживало силу христианской проповеди – и доброту той почвы, на которую падали ее благодатные семена. Летописец рассказал, что святополк погиб в пустыне между Чехи и Лехи. До селя на севере в Архангельской губернии употребляется пословие «между Чахи и Ляхи», что значит «и так, и сяк», «ни худо, ни хорошо», или «весь день прошел между Чахи и Ляхи», то есть неизвестно как, попусту, без дела, или день ушел, пропал между чахи и ляхи, неведомо куда. Таким образом, это выражение обозначает вообще понятие о неопределенности, неизвестности.